Глава двадцатая Докладывая по существу, что ты видишь», – вышел на связь с ординарцем полковник. «Отчетливо наблюдаю стену, и слабо заметное шевеление противника в маскировочном покрытии по коридору. Они что-то ищут», – прямо как есть доложил пока еще не дотягивающий до высокого уровня сообразительности киборг. «Почему ты пялишься на стену, а не ведешь огонь по нападающим, сокращая их количество?» Остальным напрягшимся членам команды было понятно, что Олег еле сдерживается. «Они первым делом отрубили мне ноги и голову, которая лежит на полу визуальными сенсорами, ориентированная на стену. Согласно указанию, не раскрывать свою структуру и конституцию, пребываю в полудеактивированном состоянии», – обиженно пробурчал андроид. «Вася, соберись буквальному и переносном значении. Всех врагов уничтожить, кроме одного для дальнейшего допроса». Мужчина отдал приказ и повернулся к старой королеве. «Ваше Величество, тревога! На дворец напали силы спецназа противника. Необходима срочная эвакуация вас и остальных членов управления государством». «Этого не может быть! Сюда невозможно пробраться через охрану!» Скамбиза обхватила голову руками. «Олег, ты теперь являешься законным супругом Гауджо. Пожалуйста, сбереги ее. Я даю тебе все полномочия по обеспечению ее безопасности вплоть до управления обороной планеты». «Благодарю вас за оказанную честь! Это мой долг!» Беркутов сделал поклон головой и повернулся к шефу спецназа, подбежавшись за опоздавшим докладом о нападении. «Мы уже в курсе! Приведите в боевую готовность все подразделения! Забаррикадировать двери в тронный зал! И запроводите нас в защищенное место, где обычно прячут великую мать!» Не дал ей даже рта раскрыть. Стража выстроилась перед выходом, активировав артефакты встроенной волейбарды. Их наконечники покрылись алыми всполохами. Теперь оружие можно было не только колоть и рубить, но и стрелять. Собрав всю группу придворных во главе с царицами, Джой вернулась в прежний антропоморфный вид. Землянин повел всех следом за офицером в противоположном направлении. Не доходя десятка метров до охраняемых стражниками дверей, они от взрыва вылетели, навстречу одновременно впуская в помещение едкий дым. Шедшая первая Текера – сметенная металлическими створками, без сознания повалилась на пол. А человеку пришлось расставить руки пошире и поймать представляющие опасность для незащищенных придворных оторванные панели. Его болезненно приложило ими, но и спасло от последовавших следом из дыма выстрелов, угодивших в те же исковерканные бронелисты. Замелькавшие клинки выскочивших невидимых клубах убийц безжалостно резали оглушенных стражников. Этих коротких мгновений опытным бойцам спецназа хватило рассыпаться по сторонам и открыть ответный огонь по силуэтам в дыму. Зато на остальных неопытных гражданских, землянину пришлось уже прикрикнуть, чтобы ложились. Убедившись, что стоячих самоубийц нет, он бросил одну плиту на пол, а вторую запустил в противника, и как кегли смел вторгшихся гибких рептилии обратно в коридор. Снова небольшая передышка дала обороняющимся время занять огневые точки получше и взяв под прицел непроницаемый для взгляда проем, дружно ударить трассерами в тоннель. Хитрый вражеский спецназ не полез на пролом под перекрестный огонь. Вместо этого в зал летело несколько гранат. «Коснись их и быстро отбрось!» – пришла молниеносная мысль. Олег стартанул к одной, а затем и второй гранате, на ходу касаясь кругляшков пальцем и обволакивая на пленкой Последующие взрывы превратили их в большие вздувшиеся шары с диаметром более метра, выпустившие лишнее давление в потолок. Дальше медлить нельзя. Враги, ожидая результата взрыва, уже собирались ворваться, чтобы добить ошеломленного противника. Но Олег их опередил. Распустив ручные лезвия и выдвинув на плече трехствольный фазор, ринулся на них в узкий сектор коридора, на ходу перерубая и сминая пораженных и раненых выстрелами. Свои тут же прекратили стрельбу, опасаясь попасть в спину земному берсерку. В конце коридора, куда прорвался через десятки трупов врагов беркутов, стоял их командир. Его растерянный вид напоминал стройную лягушку с хвостом ящерицы, стоящую на задних лапах, с двумя двигавшимися раздельно глазами. Морда была закрыта нашлепкой типа респиратора, а за спиной торчало две рукоятки мечей. Это ниндзя из местного болота – Он схватился за клинки, миг и исчез, словно растворился в воздухе. Полковник занервничал, заметался глазами по сторонам, высматривая хоть какое-то движение. «Активируй все сканеры, а также нашу фирменную маскировку. Будем играть в прятки обоюдно», – направил мысли на команду внутреннему исполнителю. И как только человек пропал из видимости, противник запаниковал, выдав себя щелочками приоткрытых глаз, которые он распахнул больше, чем нужно, чтобы обнаружить скрывшегося землянина сверкнули два его лезвия меча, спрятанные до поры под руками, и вошли туда, где стоял Беркутов. Выпад был молниеносным, буквально на граде видимости, но объединенная реакция связанных с симбиозом существ позволила опередить его и... Хамелеон проявился во весь рост, трясясь от боли и разбрызгивая из отрубленных культей во все стороны кровь. Биологическая жидкость попала на поверхность скафа замаскированного полковника и очертила его силуэт. Гаденыш сверкнул на него, наконец, с глазами, и резко, неестественно дернул шеи, приводя в действие взрыватель. Последовавший взрыв его персонального взрывного устройства сдетонировал все заряды мертвого отряда. Нанит милосердно купировал все ощущения и выключил сознание хозяина, как и обещал сделать перед смертью. «Мама, мне потребуется вся посуда из аноптаниума. Я должна срочно покормить Олега». Молодая королева, рыдая, стояла на коленях перед развалившимся на полу среди обломков камней, не подающим признаки жизни мужем в изодранном деформированном скафандре. Его только что откопали из-под завала гвардейцы вместе с неутомимым Василием, который мощными руками растаскивал огромные булыжники. Расчистив площадку, солдаты стояли в молчаливом поклоне, отдавая воинскую честь погибшему, но сохранившему их самое дорогое, великую мать. Старшая женщина стояла рядом с убивающейся разношерстной группой жен, не зная, как их успокоить. Реплика Гауджо о том, что ей хочется покормить погибшего, наводила мудрую дракониху на две мысли. Либо у дочери произошел психический срыв, либо это какая-то варварская традиция, требующая так прощаться с покойным. «Девочка моя, конечно, я сейчас же прикажу повару приготовить самых вкусных сверчков-свистунов» и их нам сервируют напоминальный ужин в наилучшую дорогую анаптаниумную утварь», решила она пойти навстречу близкой к безумию королеве. «Ты не поняла. Пусть несут всю посуду сюда, мама. Это нужно для него сделать срочно», – потребовала она. «Дорогая, конечно, ее сейчас принесут», – заверила мать, и уже обращаясь к трясущейся прислуге, пережившей штурм и резню, Любезные, отправляйтесь в королевскую кладовую, несите требуемые из запасов. Солдаты вам помогут. Потом, повернувшись к звероморфам Лапочки, ну хотя бы вы мне, старухи, понятно объясните, зачем кормить мертвого Эльруса. Я прожила долгую жизнь и ни с чем похожим не сталкивалась. Ваше величество, у них, человеков Самахапов, очень много подобных традиций, в основе которых лежит культ еды. Я за все время пребывания с ним уже узнала и поучаствовала в нескольких особо необычных. Но самое главное, эти таинства на самом деле работают. Поедая пищу в момент самых тяжелых испытаний, Земля не верит, что таким образом задабривают жестокого полного писца, несущего всему полный хаос и полное разрушение. А само слово «писец» они употребляют в разговорах так же часто, как и священное слово «мать». Выдала тайну разговорных особенностей русского языка «мнимая эфир», Решив таким образом в конец запутать окружающих, незнакомых с наносоставляющей Олега. Скамбиза и гвардейцы откровенно раскрыли рты, не в силах понять и прокомментировать услышанное. В этот момент вернулись увешанные богато украшенными сервизами слуги. «Положите утварь на него, и все отойдите подальше, и ты, мама, тоже. Я сейчас буду задабривать песца, это очень опасно». Уже более спокойным голосом попросила Джой, понимая, что если сейчас раскрыть истину осуженным, что он Борг, для матери это станет страшным ударом по здоровью и не только. Аша, Сесилия и Ирша Эйфера селись вокруг, взявшись за руки. Тут внезапно рядом с ними присела раненая Текера, не понимающая, почему на нее все как-то странно посмотрели, как на нежелательную и постороннюю. «Этот воин пришел на выручку, когда я уже не могла исполнить свой долг». «Теперь моя честь обязывает меня принять участие в этом опасном ритуале. Вы не можете прогнать давшего клятву солдата. Я тоже хочу остановить писца ради его жизни», – уперлась она. Чувствуя, что нарисовывается очередная наглая попутчица на общем жизненном пути мужа, девушки хмуро переглянулись и решили оставить шефа спецназа рядом с ними. К этому моменту разложенные произведения ювелирного искусства засветились и стали плавиться – напитываясь в поверхность кафа окончательно растворившись за несколько минут. Писец насытился, теперь Олегу остается лишь набраться сил, и он снова будет жив и здоров!» Картина, воздев руки, Джоанна объявила об удачном исходе мероприятия. «Вася, осторожно отнеси командира на постель в наше крыло!» подманила пальчиком здоровяка, вызывающего удивленные взгляды своей комплекцией и мускулатуры. «Долго мне еще изображать мертвого!» «Что за цирк вы тут устроили?» Очнувшийся мужчина мысленно обратился через симбионта, пока его выносили из разгромленного зала. «Лежи спокойно, милый. Ты находился при смерти. Монитор симбионта дал нам понять, что если не поторопимся, то тебя уже ничто не спасет». Аша нежно потерлась о его голову. «Мы все хотим тебя поблагодарить за твою заботу о нас и защиту. Я была не права, думая, что официальные власти драгов замешаны в уничтожении корабля моего господина. Теперь стало ясно». Это дело рук сепаратистов из клана Асишун. Допрошенный пленный командир группы, оставленный в живых ординарцам, сознался под ментальными пытками. Кроме того, их заданием было не только убить правящую династию, но и захватить мицающий накопитель Джой и документацию к нему. Лисичка, постоянно мельтеша перед киборгом, чуть не попадала шикарным хвостом ему под ноги, но тем не менее не отставала от мужчины. Олег, ты знаешь, как Вася отвлек на себя все силы штурмующих? Они не могли ничего с ним сделать. Он расстрелял все заряды, а потом лупил всех подряд без разбору. Правда, при этом разрушил половину дворца. И нам, наверное, выставят счет за его ремонт». Обрадовала Юркая сессия, на которой последовал молчаливый жест фейспалм. «Никто никаких счетов выставлять не будет. Теперь я, королева, и мне решать, кому за это отвечать. А такие скоро найдутся, и долги их будут пополнены еще двумя смертями моих сестер. Спасибо тебе, любимый, за все». Твой своевременный подарок и способности подошли как нельзя кстати. Но об этом поговорим позже, когда все вместе будем тебя благодарить лично. В конфедерации срочно нужны наследники правящего рода. Как ты думаешь, к кому мне по этому вопросу обратиться?» Подмигнула хитрая драконша.